В эфире радио-уроки по оказанию первой медицинской помощи. Один из эффективных способов реанимации – искусственное дыхание рот в рот. Если это не помогает, хорош также способ облегчить муки пострадавшего методом лоб в лоб. Лано! Лано, ты, говорят, недавно вземился? Да! Ну, и как тебе твоя сына? А понимаешь, Серега, тут ведь укуса! Кому как нравится! Мне, например, нет! А Околдовала пацана! Оно! Девка не красавица! И от этого его Вся родня печалится! Да ладно, было бы гурой! Слушая тадану папцу, носит просто не коцу Салат на песпе кураю, а то дура дураю Слушая тадану пасу Нет без хлеба колбасу. Объявление. Бригада из 1 человек качественное быстро выполнит любые футбольные работы. Музык идет на костылях. навстречу ему его друг. Клецко, что с тобой случилось? А, автокатастрофа. Ужас какой. И, и ты теперь не можешь ходить без костылей, да? Да, не, сженаю. Вразь говорит, что могу, а адвокат говорит, что нет. <связь> Я наконец-то понял, почему я такой не это неуклюзый. Ну и почему же? Так у меня 10 пальцев на ногах. Чить, да у всех 10 пальцев на ногах, правда? А? У всех? По 7 на одной и по 3 на другой? <связь>